Вдалеке виднеется город, а здесь, кроме нас, почти никого. Только какой-то дедушка сидит у самой воды на камне. Это и есть знаменитый Архимед. В древности он славился как замечательный изобретатель. Он придумывал полезные машины и механизмы. А для чего они были нужны? Для самых разных целей. Например, чтобы поднимать и перемещать тяжести, осушать затопленные поля и даже защищать город от врагов. Дядя Кузя, может, ты ошибся? У этого дедушки растрёпанные волосы, склокоченная борода. Не похоже, чтобы он был знаменитым. Нет, чего, Стик? Это именно Архимед. Пусть тебя не смущает его вид. Древние историки рассказывали, что этот учёный совсем не обращал внимания на то, как он выглядит. А уж когда увлекался работой, вообще забывал обо всём на свете. Именно это и произошло с Архимедом, когда он открыл знаменитый закон, названный его именем. Эту историю помнят и пересказывают до сих пор. Интересно! Я тоже хочу её услышать. Расскажи мне. Пожалуйста. С удовольствием. Мне эта история очень нравится. Слушай. Как-то раз правитель города Сиракузы захотел сделать себе корону из чистого золота. Для этого он призвал мастера и выдал ему драгоценный металл для работы. Вскоре корона была готова, но царь не был рад. Его всё время мучили сомнения. А не обманул ли его хитрый мастер? Не добавил ли к золоту другой, более дешёвый металл? Но как же это проверить? Царь не знал, зато он был уверен, что в его городе живёт человек, который обязательно сумеет найти ответ на любой, даже очень сложный вопрос. Да. Вит он был знаменитым учёным. Верно. Царь действительно поручил Архимеду определить, из чистого золота сделана корона или нет. Архимед взялся разрешить задачу. Но она оказалась сложнее, чем казалось вначале. Для того, чтобы её решить, необходимо было определить объём короны. А как это сделать? Корона ведь была очень сложной формы, вся в завитушках, в узорах. Просто измерить её размеры и по ним определить объём не удавалось. Архимед думал над этой задачей и когда ел, и когда пил, и даже когда принимал ванну. И вот однажды что? Архимед отправился мыться. Он погрузился в воду и тут заметил, что из заполненной доверху ванны на пол вылилась вода, которую вытеснило его тело. Значит, объём тела, погружённого в воду, равен объёму вытесненной воды. Архимед решил задачу и открыл новый закон закон Архимеда. Он так обрадовался, то выскочил из воды и как был без одежды помчался по улицам родных Сиракуз, крича эврика, что по-гречески значит нашёл. Представляю, как все удивились. Теперь понятно, почему эту историю до сих пор забыть не могут. А что же всё-таки с короной? Теперь задача решалась просто. Архимед взял слиток чистого золота который весил столько же, сколько корона. Опустил его в воду и определил, сколько воды слиток вытеснил. Затем то же самое учёный проделал с короной. Корона вытеснила другое количество воды. Значит, она была не из чистого золота. Умница, Чевостик, правильно догадался. Думаю, со временем, если ты будешь много и усердно учиться, Из тебя выйдет настоящий учёный. Может, тогда я тоже какой-нибудь закон чего-стика открою. Если ты не Архимед, мойся в ванной хоть 100 лет, всё равно ты не откроешь архимедовский секрет. А вот если ты учён, образован и умён, крикнешь "Эврика!" однажды и откроешь свой закон. Так и есть. Но это дело будущего. А сейчас нам пора домой возвращаться. Выключаю времяскок.